Первую неудачную попытку порыбачить сделал Лифтрин. Однако у него ужасно уставали руки и выворачивались плечи. Хеннесси протянул канат через тот же ворот, с помощью которого спускали таца. На его конце закрепили не только прочный крюк, но и ожерелье из огненных камней. Его принесла Малта и слезно умоляла использовать украшения для освещения дна колодца. Сияющие камни, обернутые вокруг каната в паре локтей над крюком, давали мерцающий свет, при котором лифтрин попытался подвести конструкцию к ведру. Но пятно света получалось небольшим. Лифтрин лежал на животе, вглядываясь вниз и пытался зацепить ту часть, которую они приняли за ручку ведра. Оно находилось гораздо ниже того места, до которого спускался тац. Левтрин решил, что на такую глубину посылать человека было бы чересчур опасно. Когда спина у него невыносимо заныла, а зрение затуманилось, он уступил очередь Нортелю. Он встал и его взгляд скользнул по кругу зрителей. Хранители и матросы тревожно наблюдали за работами. Чуть позади них ждали король и королева старших, словно в своем горе им было невыносимо любое общество. Малта сидела на ящике, который ей принес Рейн, и держала своего малыша на руках. Ее глаза были прикованы к руинам стены, окружавшей колодец. Ее древнее одеяние сверкало на солнце, голова была замотана золотистым шарфом. Весенние лучи блестели на мелкой чешуе ее безупречно правильного лица. «Достоинство!» — подумал он, глядя на нее. «Достоинство, вопреки всему!» Рейн стоял рядом с ней, высокий и серьезный. Втроем они напоминали скульптурное изображение монархов. Их воплощение горя, если присмотреться к их лицам, малыш кричал, пронзительный, прерывистый плач вызывал у Левтрина желание заткнуть уши и убежать. Казалось, оба родителя больше его не слышат. Малта не укачивала Фрона и не шептала ему ласковые утешения. Она стоически терпела, как и ее супруг. Они ждали в молчании, и их отчаянная надежда была тонкой и острой, как лезвие кинжала. Колодец даст серебро, и кто-то из драконов может объяснить им, как с его помощью излечить малыша. Младенец не унимался, и его крик стесывал сразу разумом на спокойствие. Скоро он угомонится, он измучается. Попытался он себя утешить или умрет. Пришла к нему мрачная мысль. Сейчас малыш был настолько истощен, что на него не хотелось смотреть. С сероватой кожи отшелушивались чешуйки. Пучок светлых волос на голове пересох и ощетинился. Левтрин знал, что если в колодце будет серебро, родители рискнут и приложат его к ребенку. Другого пути у них не было. Он попытался представить себе, что они должны испытывать, и не смог. Или просто не решился. Лифтрин. Элис окликнула его, задыхаясь, и, прозвучавшая в ее голосе слабость, заставила его быстро повернуться к ней. Элис вышла из-за поворота узкой улочки и медленно двинулась к ним. Она ступала тяжело, будто вес накинутого на ее плечи яркого плаща был для нее непосильным. Что с ней? пробормотал тац. Харикин негромко подхватил, как будто она напилась или нанюхалась. Лифтрин задержался на мгновение, чтобы бросить на них угрожающий взгляд, и поспешил к Элис. Вид у нее совершенно больной, испуганно предположила Сильвия. Лифтрин перешел на бег, а Седрик и Сильви бросились за ним. Вблизи Элис выглядела такой измученной, какой лифтрин еще никогда ее не видел. Сердце у него больно сжалось, и он притянул ее к себе. Она бессильно привалилась к его груди. Я ничего не нашла. Она говорила громко и четко, но как-то безжизненно. Она оглянулась на Малту и произнесла, — Дорогая моя, я пыталась и пыталась, повсюду. Я всю ночь слушала камни, прикасаясь к ним везде, где только могло храниться это знание. Мне кажется, что с момента нашего последнего разговора Я прожила сотню жизней. Я поняла очень многое, кроме того, как для исцеления можно использовать чистое серебро и как прикоснуться к нему и не умереть, — добавила она голосом дребезжащим, как у старухи. Элис пошатнулась, и он крепче обнял ее, чтобы не позволить упасть. — Элис, я думал, ты уединилась, чтобы отдохнуть. Как ты могла так собой рисковать? Мы ведь не старшие, чтобы без страха прикасаться к камням. «А как я могла поступить иначе?» — чуть слышно спросила она. «Разве я могла?» Она безнадежно засмеялась. «Лифтрин, там в одном месте была музыка и танцы. Мне хотелось забыть о том, зачем я пришла, и просто танцевать. А потом я вспомнила тебя и пожалела, что ты не со мной». Она закашлялась. Он взял ее за подбородок и заглянул в глаза. «Элис!» — умоляюще позвал он. «Элис!» Она перевела взгляд на него. Она по-прежнему была здесь. Ее лицо стало чуть более живым. Неподалеку от них замер Седрик, рядом с ним переминалась с ноги на ногу Сильве. Он понимал, что они хотят помочь Элис, но не в состоянии был передать ее им. Они вдруг стали истинными старшими, невероятно отличными от него самого и той женщины, которую он держал в своих объятиях. Хрипло он прошептал ей на ухо, «Зачем ты так, Элис? Это же опасно!» Что бы ни говорил Рапскаль, и что бы ни делали остальные, мы ведь знаем, что камни памяти могут с нами сотворить. Сколько их было, жителей дождевых чещеп, утонувших в грезах? Может, старшие и способны применять камни без угрозы для себя, но мы-то нет. Я понимаю, что ты хочешь здесь все исследовать, но прикосновениях к ко камня ты должна предоставить другим. Что могло заставить тебя совершить такую глупость, Кельсингра? город тут ни при чем ответила она он ощутил как она берет себя в руки она уже могла стоять нормально но не захотела покидать кольцо его объятий лифтрин речь идет о ребенке о малыше фроне и о детях белин так и нерожденных и о она замолчала а потом сделала глубокий вдох и решилась и о твоем ребенке которого я захочу когда нибудь родить ты слышал что нам сказал меркор Если мы будем жить рядом с драконами и старшими, то трансформируемся. И со Скелли будет то же самое. Дети будут появляться на свет измененными. Но те, кто не стал старшим и не обрел своего дракона, умрут в преклонном возрасте, как обычные люди. Если есть другой вариант, нам необходимо его найти, милый, любой ценой. Ее слова захлестнули и затопили его, как ливневый паводок. Он привлек Элис к себе теснее. Голова его закружилась от возможностей, которые прежде казались ему нереальными. «Я расчищу колодец», — пообещал он ей. «Я достану ведро, чтобы оно не мешало. Большего я с уверенностью сказать не могу». «Серебро — это недостающее звено», — проговорила она, уткнувшись ему в грудь. «Необходимо именно серебро. Ты вернешь старшим всю магию целиком». Звучит устрашающе. Он обвел взглядом хранителей, подошедших ближе и слушающих Элис. Юнцы, овладевшие магией. Что они станут с ней делать? Применять ее мудро? Он нахмурился, признавая свою надежду глупой. Малта встала и в сопровождении Рейна подошла к ним. Губы у нее были обветрены и искусаны. Волосы напоминали солому. Младенец пищал, не переставая. — Спасибо тебе, — сказала она. — Я благодарю тебя за все твои попытки нам помочь. Левтрин не сомневался в ее искренности, но невероятная усталость и глубокое горе сделали ее речь блеклой. Казалось, она благодарит Элис за чашку чая, а не за то, что она рисковала собственным рассудком. Левтрин сделал шаг назад, взяв Элис за плечи. — Белин, — рявкнул он, — уведи ее на корабль. — Накорми чем-нибудь горячим. И проследи, чтобы она легла спать у меня в каюте. Пусть хотя бы эту ночь проведет вне города. Лифтрин умолк и посмотрел на колодец совсем иначе, чем прежде. Я его расчищу. Еще раз пообещал он Элис. Элис что-то протестующе пробормотала, но не стала сопротивляться, когда Белин взяла ее за руку и повела прочь. Когда они уже отходили, Лифтрин услышал, что Белин глухо произнесла. Ох, Элис, если бы чудо было возможно! Рыбалка продолжалась целый день. Канат был длинным, и призрачного света огненных камней едва хватало. Седрик тоже сделал безрезультатную попытку. Сто раз, тысячу раз крюк проскальзывал рядом с ручкой ведра, не зацепляя ее. Хранители и члены команды все пробовали по очереди. Каждый терпел неудачи. Когда Сильвия, наконец, его подцепила, она издала торжествующий крик. «Продолжай натягивать!» — крикнул Карсон, но при этом он широко улыбался. Они сгрудились у колодца и затаили дыхание. Юная старшая крепко держала канат, сохраняя его натяжение, пока Карсон медленно выбирал слабину той части, что была переброшена через блок. «Держу!» — сообщил он. И Сильвия аккуратно отпустила веревку. Она попятилась от края колодца и потянулась, прогибая поясницу. Лектор, без приглашения, подхватил канат у Карсона за спиной. Медленно и равномерно посоветовал ему Карсон, и лектор кивнул. Все видели, с каким усилием двое мужчин тянут канат. Ворот скрипел, и Лифтрин присоединился к ним, чтобы помочь. Застряла в пересохшей грязи, предположил Карсон, задыхаясь. Лифтрин согласно хмыкнул. Ворот заскрипел громче, и Сильвия тихо взвизгнула когда всех троих резко шатнула назад. «Вы его упустили!» — горестно воскликнула она. Однако она ошиблась. Чуть дергаясь, канат принял на себя вес ведра. «Не давайте ему провисать!» — скомандовал Карсон. «Не спешим!» «Неизвестно, насколько прочно ведро подцепилось. Стараемся, чтобы ведро не касалось стенок. От удара оно может соскочить». Тогда все придется начинать заново. Седрик наблюдал, как хранители перехватывают канат, поднимая древнее ведро на поверхность. Солнце уже склонялось к горизонту, когда показалось ожерелье с огненными камнями, и за ручку ведра поспешно ухватилось сразу несколько человек. «Просто повезло, что проклятующая веревка выдержала!» — воскликнул Левтрин. Они перенесли ведро через край колодца и поставили на площадку. Хранители окружили его. Рапскаль угадал правильно. Размер емкости был рассчитан на то, чтобы из него мог пить дракон. Ведро было с любовью изготовлено из темного дерева, выстеленного чеканным металлом. «Серебро!» — ахнул Тац. Седрик онемел от изумления. Карсон положил руку ему на плечо и устремил взгляд туда же, куда смотрели остальные. Стало понятно, что ведро долго лежало на дне колодца под углом. Внутри оказалось нечто вроде слежавшегося осадка, а с него стекало серебро, собираясь на дне неровной лужицы. Седрик затаил дыхание. Да, теперь он понял, о чем говорил Меркор. Загадочное вещество было кровью драконов. Невероятно! К нему стремительно вернулось неприятное воспоминание. Он скрючился в темноте, пожираемой жадностью и надеждой, и, взрезав дракону шею, поймал струю крови. Тогда она не была Рэлбдой, его сверкающей медной королевой. Она была грязно-коричневым животным, умирающим на берегу реки, и он думал только о том, что если сцедит ее кровь и продаст ее, то купит себе новую жизнь. Он разбогатеет и будет купаться с Гестом в роскоши в какой-нибудь далекой стране. Он собрал кровь в бутылку и предоставил драконицу ее судьбе но теперь он вспомнил, как кровь завихрилась и плыла в бутылке, алая, на серебристо-красном фоне, она не прекращала двигаться у него перед глазами ни на секунду. Да, в ведре плескалось серебро. Сейчас он наблюдал за тем, как оно поблескивает на дне, словно живое существо, пытающееся сбежать. Такая маленькая лужица! И какое благоговение она им внушила! Серебро собралось в идеальный круг — и внезапно вздулось, будто пузырек масла на воде. Там оно и замерло, и в то же время в нем переливались оттенки жемчуга и перламутра. «Какая красота!» — выдохнула Тимара. Она протянула руку, и Тац поймал ее за запястье. Малта и Рейн стояли рядом. Младенец неожиданно замолчал. «Оно смертельно опасно», — напомнил всем Тац. Юный хранитель посуровил. «Что мы будем с ним делать?» «Сейчас?» «Ничего», — объявил Левтрин. Он посмотрел в упор на повернувшуюся к нему Малту. «Мы его подняли. Внизу есть серебро. Хоть его едва хватит для того, чтобы смочить дракону язык, но то немногое, что мы достали, мы не тронем. Мы оставим серебро до возвращения драконов, в надежде на то, что с его помощью они смогут спасти ребенка. Кто-то против?» и он вновь обвел взглядом хранителей. Сильвия изумленно спросила, а что еще мы бы стали с ним делать? Мы все хотим, чтобы маленький принц жил. Лифтрин с трудом скрыл свое удивление. Принц! Вот как они относятся к болезненному малышу, и потому рискуют ради него. Он откашлялся. Ну что ж, по-моему, нам надо немного остыть и отдохнуть. Кенталья чувствовала, как из дня... Начинает уходить свет. Из ее последнего дня? Наверное. Боль жила в ней огнем, который не согревал. Какой-то мелкий падальщик, оказавшийся смелее остальных, потянул ее за ногу. Она дернулась. Даже рефлекторное движение теперь причиняло боль. И он сбежал в тростники ждать. «Уже недолго», — подумала она. Она ощутила, что он приземлился неподалеку от нее. Тяжелый удар лап взрослого самца о землю заставил вибрировать ил, на котором она лежала, а ветер, поднятый его крыльями, овеял ее. Она почуяла запахи, пахло мускусом и свежей кровью его недавней добычи. Они разбудили в ней голод, но неожиданно инстинкт потребовал от нее чрезмерных усилий. Тело уже избавило тенталью от этой примитивной потребности. Оставалось только перестать дышать. А он подошел ближе. Еще не время. Ей трудно было посылать ему мысль «хватит с меня боли, дай мне умереть, прежде чем заберешь мои воспоминания». Калу приблизился. Она почувствовала, что он встал прямо над ней. Она напряглась. Он прикончит ее, моментально перекусив шею в самой ее тонкой части, где череп... Соединяется с позвоночником. Это будет больно, но быстро. Невыносимо ощущать муравьев, которые уже исследуют ее раны. Кровь из его челюсти капала дождем, попадая ей на морду и в угол рта, где челюсть отошла в сторону. Она попробовала ее краешком языка и втянула воздух. Сладкая мука. Ее глаза приоткрылись. Большой самец возвышался над ней свет падал на него заставляя блестеть то черным то темно синим из его пасти свисала речная свинья теплая кровь капала в угол ее губ он захватил с собой добычу чтобы не чувствовать голод дожидаясь ее смерти запах свежего мяса пьянил она шевельнула языком чтобы в последний раз вкусить жизнь он бросил тушу прямо перед ней съешь ее Ее изумленная реакция была бессловесной. — Съешь это. — Если поешь, то, может, выживешь. — Если выживешь, то я найду достойную подругу себе по размеру. Кало стремительно отвернулся. Я добуду еду себе и вернусь. Она ощутила, как влажная земля под ней содрогнулась, когда он взмыл в небо. Глупый самец. Все зашло чересчур далеко. Это бесполезно. Она чуть приоткрыла пасть, и свежая кровь потекла по ее языку. Она содрогнулась. Убитая свинья была так близко, источая запах теплой крови, она не может поднять голову, но она вытянула шею по земле, раздвинула челюсти достаточно широко, и они сомкнулись на блестящей от воды туши. Она свела челюсти, и ее зубы вонзились в мясо, а кровь потекла прямо в пасть». Голод проснулся в ней, словно припорошенный пеплом огонь на ветру. Она рванула тушу, откусила кусок и наклонила голову, глотая. Прошло немного времени, и она подняла голову. Утоляя первый голод, она близко подтянула свинью. Жизнь снова возвращалась к ней. С силами вернулась боль. Когда туша закончилась, тенталья содрогалась всем телом. Мелкие твари, приблизившиеся под покровом темноты, Резво бросились обратно в заросли. Она перекатилась на брюхо и, взревев от боли, поднялась на лапы. Пройдя к реке, она вошла в ледяную воду. Муравьи и жуки, начавшие пировать в ее ранах, были смыты прохладной струей. Она ощутила жестокий поцелуй едкой воды. Надо было надеяться, что она прижжет мелкие раны, и они закроются. Она неуклюже приводила себя в порядок. Из-за отека и плохой подвижности до некоторых ран дотянуться не удавалось. Самая тяжелая рана, в которой до сих пор оставался обломок проклятой колсидейской стрелы, заставила ее крыло странно оттопыриться. Она заставила себя пошевелить крылом и ощутила, что по боку заструилась горячая жидкость. Она заревела, выплескивая в темноту ярость и боль, и ночные птицы сорвались с ветвей, а оказавшаяся поблизости стая обезьян с воплем убежала от реки. Приятно было осознать, что она по-прежнему может заставить трястись от страха. Она проковыляла обратно, и, найдя не слишком истоптанный участок тростника и папоротников, улеглась спать. Не умирать. Спать. Брат слышать. Его мысль коснулась ее за несколько мгновений до того, как она ощутила дуновение ветра от его крыльев. Он приземлился тяжело, так что холодная почва под ним вздрогнула. Она ощутила запах свежей крови. Значит, он опять нашел добычу и поел. Завтра утром я снова для тебя поохочусь. Он беззаботно вытянулся рядом с ней, и она ощутила мимолетное беспокойство. Драконы так не делают. Ни один дракон не приносит добычу другому. И они не спят рядом друг с другом. Однако глаза у него были закрыты, а шумное дыхание было ровным и сонным. Было странно, что он лежит так близко. Странно, но уютно, призналась она себе, закрывая глаза. Шестой день месяца плуга, седьмой год Вольного союза торговцев. От Эрека Данвороу, бывшего смотрителя Голубятни в удачном, Киригу свитотеру мастеру почтовой гильдии в Удачном. Мистер свитотер Я отправляю это послание голубям, выпущенным лично моей супругой из ее голубятни в Трихоге. Я пишу по вопросу, который очень важен для всех нас. Надеюсь, вы помните, что когда-то я был вашим учеником и от вас усвоил принципы честности и порядочности. Сейчас я женат на Дитозе Дан Ворроу, которую здесь в Трихоге давно знают как отличного и благородного смотрителя. Сегодня, когда я направлялся к голубятне Дитозии, чтобы принести ей полдник, я услышал, а затем и увидел страдающую птицу. Почтовый голубь запутался и повис на лапке. Я влез на тонкую ветку перехода и сумел его освободить. Представьте себе мое изумление, когда я узнал птицу, лично выращенную мной в удачном, и позже отправленную в качестве не имеющего пары самца в голубятник косарика. Хотя он не был окольцован, заверяю вас, голуби, я узнал. У меня он носил прозвище «Двупалый», потому что вылупился без одного пальца на лапке. Еще сильнее я удивился, когда нашел подтверждение того, что мне помнилось про эпидемию красных вшей. Эта птица значилась в списке тех, которые погибли в голубятнях Косарика. К его лапке было прикреплено послание, не упакованное в гильдейский футляр. Птица была недокормлена и нездорова, а запуталась из-за того, что футляр с посланием был закреплен небрежно. Полагаю, что голубь был отправлен из косарика в тайно и попал ко мне по чистой случайности. Прошу, не подозревайте меня в чем-то неподобающем. Я унес голубя к себе домой, чтобы вылечить его. Он заслуживает хотя бы этого. Я оставил незаконное послание не вскрытым Умоляю, сообщите мне, кому я могу доверить его здесь» ибо я боюсь отдать его тому самому негодяю, который организовал мошенничество. Если вы сочтете мои действия ошибочными, молю всю вину возложить на меня, а не на детозе. Ко всему этому она не имела никакого отношения. Все сделал я, Эрек Данвороу.